Ведьма на подработке Однажды Шувалов, как обычно, медленно, отдыхая через каждые 3-4 ступеньки, спускался в подвал и на последних ступеньках заметил женщину, которая мыла пол в книгохранилище. Он увидел крепкие белые ноги, пышная юбка придавала широким бедрам воздушность и подвижность. У Леонида перехватило дыхание. Его накрыло волной жара, сердце вздрогнуло и забилось интенсивней, и, конечно же, сразу появилась боль. Он прислонился спиной к стене и начал потихоньку опускаться на ступени, стараясь дышать ритмично, чтобы унять боль и не потерять сознание. Он увидел, как женщина вымыла руки и подошла к нему. На него взглянули внимательные, светлые, синеватым оттенком глаза, пухлые губы слегка улыбнулись, и от этого на щеках появились ямочки. Шувалов хотел улыбнуться в ответ, но не смог. Сил хватало только, чтобы дышать. У тебя там железка, сказала женщина, протягивая руку к его груди. Сейчас посмотрим. Она провела руками по его волосам и лицу. И внезапно сердце Шувалова успокоилось. Дышать стало легче, и он погрузился в очень приятный полусон-полуявь. Откуда-то возник Эмиль и начал говорить женщине, что она должна быть осторожной, и так нельзя. Ее ответ Шувалов перевел примерно так. Не лезь, старый хрыщ, я сама знаю. Ему это показалось очень забавно Потом он почувствовал теплую ладонь на груди в области сердца. Другая ладонь расположилась симметрично на его спине. «Эту железку можно немножко сдвинуть, и будет лучше. Чуть-чуть», – тихо сказала она. Шувалов вздрогнул от резкой боли, и тут же ее губы зашептали ему в ухо. «Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас-сейчас-сейчас». От ладоней уже шло не тепло, а жар но этот жар был очень приятен боль прошла и сладкий сон полностью овладел он проспал прямо там на ступенях три часа наверное ты здесь раздался громкий голос откуда то сверху вы власть твое сятельство кушать подано шувалов догадался что это же сансаныч зовет его на ужин но сладкий сон не отпускал эй «Тебя что, прихватило?» – забеспокоился Саня, разглядев в полутьме лежащего на ступеньках Шувалова. Из книгохранилища вышел Эмиль и нащупал у Шувалову пояс. «Все нормально», – сказал он Саня по ровски «Слышь, Лень, все нормально, вставай», – подхватил Саня. Одна нога у него была в гипсе, он опирался на костыли, поэтому не мог спуститься по ступенькам и вещал сверху. Леонид открыл глаза и, опираясь на руку Эмиля, начал вставать. Боли не ощущалось, голова не кружилась, и правда все нормально. Он огляделся. Женщины нигде видно не было. Тогда он благодарно кивнул Эмилю и, придерживаясь на всякий случай за стену, пошел по ступенькам наверх. Каша оказалась удивительно вкусной. Шувалов пошел за добавкой. «Кушай, родной!» – ласково проворковала повариха Даша, отваливая ему еще один половник каши. «Глядишь и поправишься, а то смотреть на тебя страшно, скелет ходячий!» Удивительно, но Шувалов стал чувствовать себя гораздо лучше, да и сил прибавилось. Осколок никуда не делся, но он действительно занял другое положение и стал меньше мешать. На следующий день Эмиль уже ждал его в подвале. стал лучше?» – спросил он. «Да, гораздо. Что это такое было?» «Ростыница моя, подрабатывает тут иногда, полы моет». «Да что ты, говоришь, Эмиль, какие полы? От возмущения у Шувалова даже дыхание перехватило. Она же может творить чудеса!» Понимаешь, у нее не получается лечить на заказ или за деньги, развел руками Эмиль. Только спонтанно, когда чувствуешь, что может помочь. Так с тобой вчера получилось, а по-другому никак. Значит, она не может, например, прийти в палату и лечить всех подряд. Увы, так она не умеет. Как у нее это получается, никто не знает. Видимо, но иногда очень полезно.